Часть 4. Чёрная Мадонна. 14 октября, 5 часов 18 минут. В небе над Норвежским морем. Пейнтер проводил взглядом архипелаг Шпицберген, скрывавшийся внизу. Частный реактивный лайнер набирал высоту, направляясь на юг через Северный Ледовитый океан. Полдня ушло на освобождение тех, кто оказался заперт в хранилище семян после чего Кэт в Вашингтоне пришлось изрядно потрудиться, чтобы Пейнтер со своими помощниками смог покинуть архипелаг до того, как над ними разразится буря средств массовой информации. Взрыв вакуумной бомбы привлек внимание всего мира. На крошечные острова, затерявшиеся во льдах далеко за полярным кругом, уже спешили следователи НАТО, а также журналисты всех мастей. И только удаленность архипелага и свирепый буран, разыгравшийся над ним, позволили Пейнтеру ускользнуть от ненужного внимания. Но он улетал не один. Монк и Крит отдыхали, развалившись на одном из диванов, установленных в салоне. Сенатор Гормон сидел в кресле, уставившись перед собой невидящим взглядом. Последний пассажир сидел напротив Пейнтера. Ивар Карлсон полетел с ними по своей воле. При желании он мог бы значительно затруднить свою экстрадицию с норвежской территории, а то и вообще сделать ее невозможной. Однако у этого человека были странные представления о чести. Вот и сейчас он сидел, выпрямившись в кресле, и не отрываясь глядел в иллюминатор на удаляющиеся острова. Не вызывало сомнений, что именно его хотели уничтожить, взорвав бомбу в хранилище, что бывший союзник превратился в смертельного врага. Карлсон также понимал, кому он обязан жизнью и с уважением относился к своему долгу. Пейнтер намеревался максимально эффективно использовать эту готовность к сотрудничеству. Маленький самолёт болтала в нестабильных воздушных потоках, что только усиливало царящее в салоне напряжение. Самолёт направлялся в Лондон. Ни у Пейнтера, ни у Кэт не было никаких известий от группы Грея. Директор Сигмы хотел приземлиться в Англии и выяснить на месте, как продвигается расследование в озёрном крае после чего, в зависимости от того, что удалось обнаружить Грею, они поймут, можно ли заправиться горючим и отправиться дальше в Вашингтон. Но Пейнтеру было необходимо в ходе пятичасового перелета выжить из Карлсона все, что тому известно. Кэт уже обследовала некоторые из полей, разбросанных по всему Среднему Западу, где выращивались на семена новые сорта кукурузы. Новости были неутешительными. В окрестностях 15 опытных ферм были отмечены многочисленные случаи внезапной смерти людей. При вскрытии в одном теле обнаружили грипп неизвестного происхождения, а оставалось проверить еще 63 опытных поля. Почувствовав на себе внимание Пейнтера, Карлсон заговорил. «Я только хотел спасти мир». Сенатор Горман зашевелился. Его глаза вспыхнули гневом, но Пейнтер остановил его резким взглядом. Этот разговор вел он. Уставившись в иллюминатор, Карлсон не заметил безмолвного диалога. Ходят разговоры об угрозе перенаселения, но никто не хочет признать, что эта бомба уже поставлена на боевой взвод. Численность населения Земли стремительно приближается к критической цифре, когда продовольствия уже не хватит на всех. Мы на волоске от всемирного голода, войн, хаоса, голодные бунты на Гаити, в Индонезии, Африке, только начало. Оторвавшись от иллюминатора, Карлсон повернулся лицом к Пейнтеру. «Но это не означает, что уже слишком поздно. Если сильные, решительные единомышленники объединят свои усилия, положение можно будет как-то исправить». «И вы нашли этих людей среди членов римского клуба», – вставил свою реплику Пейнтеру. У Карлсона едва заметно округлились глаза. «Совершенно верно. Наш клуб не перестает бить тревогу. Однако это все равно, что взывать к глухим». Внимание средств массовой информации поглощено другими, более модными проблемами. Глобальное потепление, истощение запасов нефти, гибель тропических влажных лесов, список растет. Однако корни у всех этих проблем одни и те же, слишком много народу, набившегося в тесноте. Только никто не решается говорить об этом открыто. Как это называется у вас, американцев? Политкорректностью? Эта тема неприкосновенна, она тесно переплетена с религией, политикой, расовым вопросом и экономикой. «Плодитесь и размножайтесь», сказано в Библии, «и никто не смеет этому перечить». Заговорить об этой проблеме равносильно политическому самоубийству. Стоит предложить какое-либо решение, и тебя сразу же обвиняют в Евгенике. «Кто-то должен занять твердую позицию». «Сделать непростой выбор, и не только на словах, но и конкретными действиями». «И этим человеком стали вы», – сказал Пейнтер, стараясь разговорить Карлсона. «Не говорите таким тоном. Я вижу, к чему все это привело. Но начиналось все по-другому. Я только хотел затормозить рост населения, постепенно снизить объем человеческой биомассы на планете, позаботиться о том, чтобы мы не врезались в критическую точку на полной скорости». «Среди членов римского клуба я нашел необходимые глобальные ресурсы, огромный источник новых идей, самых совершенных технологий и политической власти. Поэтому я начал собирать вокруг себя единомышленников, чтобы продвигать некоторые проекты, направленные на достижение моих целей». Карлсон посмотрел на сенатора и тотчас же отвел взгляд. Несмотря на предупреждение Пейнтера, Горман заговорил. «Ты использовал меня, чтобы распространять свои зараженные семена!» Карлсон уставился на свои сплетенные на коленях руки, но когда он поднял взгляд, в нем не было чувства вины. «Это пришло позже. Теперь я уже вижу, что совершил непростительную ошибку. Но я обратился к вам, потому что вы активно выступали за расширение работ по созданию биотоплива» по получению горючего из таких сельскохозяйственных культур, как кукуруза и сахарный тростник. И я поддержал эту благородную борьбу за возобновляемые источники энергии, призванные освободить человечество от нефтяной зависимости. Однако вы также помогали мне добиться главной цели. Какой же? Прибрать к рукам мировое производство продовольствия. Карлсон вызывающе посмотрел Пейнтеру в глаза. Контролируя продовольствие, можно контролировать людей. Пейнтер вспомнил, как Карлсон перефразировал слова Генри Киссинджера «Тот, в чьих руках нефть контролирует все государства, но тот, в чьих руках продовольствие контролирует все население Земли». Значит, вот в чем заключалась главная цель Карлсона – прибрать к своим рукам продовольствие, чтобы остановить рост численности населения. Если бы все было сделано достаточно умело, возможно, ему бы даже удалось добиться желаемых результатов. Каким образом поддержка производства биотоплива помогала вам завладеть мировым продовольствием? Пейнтер предполагал, каким будет ответ на этот вопрос, но он хотел услышать его от самого Карлсона. Лучшие сельскохозяйственные угодья уже освоены. Крестьяне вынуждены обращаться к районам рискованного земледелия. Фермер зарабатывает гораздо больше, выращивая урожай, который пойдет на производство биотоплива, а не в пищу. «Все больше и больше лучших земель используются для выращивания топлива, а не еды. И это жутко неэффективно. Кукурузы, необходимой для производства этилового спирта на одну заправку бака внедорожника, хватило бы, чтобы кормить голодающего человека в течение целого года. Так что, естественно, я поддерживаю биотопливо». «Не ради достижения энергетической независимости». Карлсон кивнул. А как один из способов удушить производство продовольствия? Сенатор Горман пришел в ужас, осознав, какую роль он играл. Однако Пейнтер обратил внимание на странное ударение, прозвучавшее в словах Карлсона. Что вы имели в виду, говоря об одном из способов? Это только один проект, у меня были и другие. 5 часов 31 минута. Монг следил за разговором с нарастающей тревогой. Дайте-ка предположить, заговорил он, что-то связанное с пчелами. Он мысленно представил себе огромные ульи, спрятанные в подземелье научно-исследовательского центра. Карлсон смерил его взглядом. Да, Ветус занимался исследованием проблемы катастрофического разрушения колоний общественных насекомых. Не сомневаюсь, вам известно об этой глобальной проблеме. В Европе и Соединенных Штатах исчезло свыше трети всех медоносных пчел. Они покинули ульи и больше не вернулись. В некоторых районах численность пчел сократилась больше, чем на 80%. «А пчелы опыляют фруктовые деревья», сказал Монг, начиная понимать. «И не только фруктовые деревья», вмешался Крит, сидящий рядом. «Фундук, авокадо, огурцы, соя, тыква, на самом деле треть сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Соединенных Штатах, опыляется насекомыми. Так что если исчезнут пчелы, исчезнут не только фрукты». Монг понял интерес Карлсона к проблеме катастрофического разрушения колоний общественных насекомых. Тот, кто контролирует пчел, контролирует еще один значительный сегмент производства продовольствия. «Вы хотите сказать, что именно по вашей вине гибнут пчелы?» «Нет, но я знаю, в чем причина этой массовой гибели, и Виатус как раз намеревался использовать это в своих целях». «Подождите секундочку, Монг подсел ближе». «Вы говорите, вам известно, что убивает пчел?» «Большой тайны в этом нет, мистер Кокалис. В средствах массовой информации излагаются самые разнообразные сенсационные теории. Клещи-паразиты, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и даже действия инопланетян. Но на самом деле все гораздо проще, причем это уже доказано». Однако средства массовой информации предпочитают обходить вниманием это объяснение, сосредоточившись на сенсациях. Так что же вызывает массовую гибель пчел? Инсектицид под названием имидоклоприд или ИМД. Монг вспомнил кодировку на огромных ульях. На всех табличках присутствовали одни и те же три буквы. И. -э Многочисленные исследования убедительно доказали, что виной всему именно это химическое вещество, а также его аналог под названием фипронил. В 2005 году Франция запретила использование обоих препаратов, и в течение следующих нескольких лет численность пчел быстро восстановилась, в то время как во всем остальном мире ульи продолжают пустеть. Карлсон обвел взглядом сидящих в салоне. «Но разве никто из вас об этом не слышал?» Все молчали. «Да, эта новость не заслуживает того, чтобы ее выносили на первую полосу», грустно усмехнулся Карлсон. «Подумаешь, имидоклоприд, фипронил, разве это может сравниться с инопланетянами? Средства массовой информации до сих пор никак не откликнулись на успехи французских пчеловодов, что мне как раз на руку, а ТМД тоже есть своя польза». Монк нахмурился. Меньше пчел, меньше продовольствия. Со временем даже журналисты дойдут до правды. Так что Ветус продолжал исследование этих веществ с целью внедрить ИМД в нашу кукурузу. Точно так же, как корпорация Монсанто ввела свой гербицид Руандап в генетически модифицированные сорта зерновых, добавил Крит. Несомненно, он был знаком с этими исследованиями. Так что даже если МД когда-нибудь запретят, догадался Монк, вы все равно сможете регулировать численность пчел. Карлсон кивнул и тем самым производство продовольствия. Монк откинулся назад. Этот человек был чудовищем, но чудовищем гениальным. Пять часов сорок минут. Однако Пейнтеру нужно было заполнить все пробелы. Он подошел к Карлсону с другой стороны. Но Ветус занимался не только внедрением инсектицидов в кукурузу. Как я уже сказал, мы работали над многими проектами. В таком случае расскажите мне про мумии из торфяника, про грибы, обнаруженные у них в телах. Взгляд Карлсона тревожно заметался. Как компания, занимающаяся биотехнологиями, мы каждый год изучаем тысячи новых химических веществ, которые поступают к нам со всего света. Но эти древние грибы... Его голос наполнился восхищением. «Они просто поразительные! Их химическая природа и генетическая структура идеально соответствуют моим целям!» Пейнтер не мешал ему говорить, ожидая услышать что-нибудь новое. «Из этих высохших тел мы извлекли споры, сохранившие всхожесть!» «По прошествии такого времени?» — поразился Монк. Карлсон пожал плечами. Этим мумиям всего тысяча лет. В Израиле ботаники вырастили финиковую пальму из косточки, которой больше двух тысяч лет. А торф является великолепным консервантом. Так что нам действительно удалось вырастить из спор грибы и исследовать их свойства. Изучение останков также показало, каким образом грибы попали в тела. И каким же? Вместе с пищей. Наш патологоанатом, в прошлом работавший в криминалистике, Определил, что эти люди умерли от голода, однако их желудки были полны ржи, овса и пшеницы. Но все было поражено грибами. Они являются очень агрессивным разрушителем зерновых, подобным спорынье, злейшему врагу пшеницы. Эти грибы способны заразить любое растение, и все ради одной цели. Какой же именно? Чтобы уморить голодом животное, которое съест зараженное растение. Карлсон обвел взглядом лица потрясенных слушателей. Зерно, пораженное грибом, становится неперевариваемым. Кроме того, грибы проникают в желудок животного, еще больше ухудшая усвоение пищи. Это идеальная машина смерти. Она морит голодом за счет того самого, что должно, наоборот, поддерживать жизнь. «Значит, человек ест и ест, однако умирает от голода», Пейнтер покачал головой. «И какая польза от этого грибам?» Ему ответил Монг, «Грибы являются основным инструментом разложения мертвых тканей, мертвых деревьев, мертвых тел, неважно. Убивая своего хозяина, грибы создают себе удобрение, питательную среду». Пейнтер мысленно представил себе грибы, растущие в желудках иссушенных тел. Но он также помнил рассказ Монга о находке в подземной лаборатории, о споровых мешочках, зреющих на этих самых грибах. Значит, они распространялись, выбрасывая в воздух споры, которые заражали поля, начиная процесс заново. Его внимание опять привлекли слова Карлсона. «Цель наших исследований состояла только в том, чтобы извлечь химическое вещество, которое делает зерно неперевариваемым». «Если бы нам удалось внедрить его в нашу кукурузу, мы бы смогли уменьшить ее питательную ценность. Чем хуже переваривается кукуруза, тем больше ее требуется съедать, чтобы получить то же самое количество калорий». «То есть», – заключил Пейнтер, «вы опять же сдерживали производство продовольствия». «И в каком-то смысле это давало нам полный контроль. Манипулируя этим геном, мы могли бы с легкостью уменьшать или увеличивать усвояемость зерна». Вот к чему мы стремились, и мы были не первыми, кто пытался добиться подобного генетического контроля. Пейнтер встрепенулся, услышав последние слова. Что вы имеете в виду? В 2001 году некая биотехнологическая компания под названием Episite объявила о выведении сорта кукурузы, в которую был введен противозачаточный реагент. Употребление ее в пищу снижало способность к воспроизводству. Новая кукуруза предлагалась в качестве средства борьбы с перенаселением. Однако после таких откровенных заявлений средства массовой информации дружно ополчились на Эпи-сайт, и кукуруза исчезла. Как я уже говорил, открытое обращение к этой проблеме влечет только карательные санкции. Так что все нужно было держать в тайне, скрытым от широкой общественности. Это был хороший урок, и я его усвоил. Вот, начиная с какого момента все пошло наперекосяк. Пейнтер постарался сохранить безразличие в голосе. Однако ваша новая генетически модифицированная кукуруза оказалась нестабильной. Карлсон покачал головой. Как выяснилось, эти грибы обладают потрясающей способностью приспосабливаться. Тысячелетиями они видоизменялись вместе с растениями, своими хозяевами. Мы полагали, что задействуем только одну характеристику гриба. Его влияние на перевариваемость, однако всего за несколько поколений он мутировал, вернув в полной степени прежнюю силу. Он снова получил способность убивать, развиваться в плодовое тело. Но самое страшное, грипп вернул способность распространяться. И когда вы узнали об этом? В ходе работ в Мали. Однако вы к тому времени уже начали выращивание семенной кукурузы в Соединенных Штатах и других странах? Лицо Карлсона исказилось, словно от боли. «Ну да, по настоянию нашего главного генетика, возглавлявшего проект, она заверила нас в том, что результаты предварительных тестов свидетельствуют о достаточной безопасности нового сорта, и, следовательно, мы можем двигаться вперед. Я ей поверил. Сам я результаты не проверял». «И кто эта женщина?» – спросил Пейнтер сенатор горман высказал вслух свое предположение и в голосе его звучала горечь криста магнусон пять часов пятьдесят две минуты ивар карлсон понял что ему больше не удастся укрываться от гнева сенатора но все же он не сразу смог взглянуть в глаза горману сначала карлсон посмотрел вниз Он достал из кармана и зажал в руке старинную монету в четыре марки. Эта монета времен Фредерика IV была отчеканена в 1725 году изменником Хенриком Мейером, напоминание о цене предательства. Пальцы Карлсона крепко стиснули монету. Сейчас до него, наконец, дошло в полной мере, как же низко он пал, пойдя следом за Кристой Магнусом. Наконец Карлсон поднял голову и посмотрел в глаза сенатору Горману. Тот заплатил сполна, кровью. И Карлсон не мог отказать ему в правде. «Сенатор прав. Я пригласил мисс Магнуссон на работу шесть лет назад, когда в корпорации появился отдел биогенетических исследований зерновых. Она пришла к нам с блестящими рекомендациями из Гарварда и Оксфорда. Молодая талантливая, чистолюбивая, из года в год она приносила результаты. «Но она оказалась не той, за кого себя выдавала», — заметил Пейнтер. «Да», — подтвердил Карлсон, — «примерно с год назад у нас начались серьезные неприятности в наших филиалах, поджог в Румынии, крупные растраты в Малайзии, волна хищений». И тогда Криста открыла мне, что у нее есть связи с некой организацией, которая способна обеспечить нам глобальную безопасность, эффективно и без лишнего шума. Она описала эту организацию как своего рода частного военного подрядчика. У этой организации есть название? Криста называла ее Гильдией. Пейнтер никак не отреагировал на это название. Даже бровьи не повел. И это отсутствие реакции убедило Карлсона в том, что Пейнтеру известно об этой организации, возможно, даже больше, чем ему самому. «Все было подстроено», – убежденно промолвил Пейнтер. «Все эти происшествия, поджоги, хищения – все это дело рук гильдии. Вы были ей нужны, поэтому вас немного прижали, чтобы легче было завоевать ваше доверие. Несколько раз вашу задницу вытащили из огня, и вы начали постепенно ослаблять контроль над собственной корпорацией» становясь все более зависимым от гильдии. Конечно, это было просто невозможно, но то, как представил это Пейнтер, все было так понятно, как смертельный расклад в картах. «Позвольте высказать догадку», продолжал Пейнтер, дополняя составленный рисунок. «Когда дела пошли плохо, на опытной ферме в Мали, к кому вы обратились?» к «Кристи, разумеется», дрогнувшим голосом признался Карлсон. «Она доложила о мутациях», О том, что несколько обитателей лагеря беженцев заболели, употребив кукурузу в пищу Нужно было что-то делать Но мы уже насажали семенную кукурузу по всему миру Криста сказала, что положение еще можно спасти Но ее организации должна быть предоставлена полная свобода действий Она предупредила, что я должен проявить твердость Что значит несколько жизней, если речь идет о спасении всего мира? Это были ее собственные слова «И видит Бог, я был в полном отчаянии и поверил ей». Карлсон чувствовал, что задыхается. Бешено колотящееся сердце, казалось, подступило к самому горлу. Он мысленно представил себе, как Криста, обнаженная, целует его, и глаза у нее ярко горят. Тогда он тешил себя мыслью, что знает, какая ведется игра. «Каким же болваном я был!» Пейнтер продолжал свой рассказ, словно все это время он постоянно находился у Карлсона за спиной. «Гильдия стерла лагерь беженцев с лица земли, заверив вас в том, что это было необходимо для того, чтобы остановить распространение гибельного организма. Тела зараженных были забраны для дальнейшего изучения и оправдания того, что должно последовать». «Пусть их смерть не будет напрасной, если нам удастся узнать больше, можно будет спасти других». А поскольку производство семенной кукурузы уже шло полным ходом, времени было в обрез. Сенатор Горман сидел, уставившись в пустоту широко раскрытыми глазами, положив на колени стиснутые кулаки. «А что насчет моего сына?» Карлсон ответил на эту проникнутую болью мольбу. «Криста сказала, что застала Джейсона, копирующим секретную информацию». По ее словам, он собирался продать ее тому, кто предложит больше денег. Гормон с силой ударил кулаком себя по колену. «Джейсон, ни за что бы...» Она показала мне его сообщения, отправленные по электронной почте. К ним были прикреплены похищенные файлы. Я лично убедился в том, что эти файлы были отосланы. В частности, одному профессору Пристанского университета. Пристанский университет не стал бы связываться с промышленным шпионажем. Карлсону было больно раскрывать сенатору правду о его сыне. У организации, с которой была связана Криста, имелись доказательства, что денежный след вел к террористической группировке, действующей из Пакистана. Разоблачение Джейсона поставило бы под удар нас и погубило бы вашу карьеру. Криста попробовала поговорить с вашим сыном, убедить его в том, чтобы он порвал все отношения с террористами. Она сказала, что он отказался. Попытался бежать. Один из ее людей запаниковал и открыл огонь на поражение. Горман закрыл лицо руками. Карлсону хотелось поступить так же, но он не имел на это права. Он сознавал, что у него на руках кровь юноши. Это он отдал тем жестоким наемникам приказ задержать и допросить Джейсона. Но тут Пейнтер разбил вдребезги его последнюю иллюзию. Джейсон был невиновен. Все это ложь. Ошеломленный Карлсон молча смотрел на него. Ему хотелось отмахнуться от всего, что говорил этот человек. Джейсон был убит, потому что сам, не ведая того, отправил изобличающую информацию профессору Маллою. Вот почему оба они были убиты. Для того, чтобы скрыть факт нестабильности нового сорта кукурузы. Гильдия не желала разоблачения. Пейнтер посмотрел Карлсону в глаза. Но когда утечка информации все же произошла, гильдии понадобился козел отпущения. Вас должны были бросить на съедение волкам. Устранив вас на Шпицбергене, гильдия смогла бы спокойно уйти в тень, забрав с собой все призы. Как новое биологическое оружие, так и средство контроля за тем, что уже вырвалось на свободу. Глобальное заражение, вызванное вашей кукурузой, можно было бы свалить на бездумное честолюбие погибшего главы биотехнической корпорации. «С вашим устранением все концы были бы обрублены. Для гильдии вы были просто пешкой, которой можно без сожаления пожертвовать». Карлсон сидел совершенно неподвижно, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Он больше не мог отрицать правду, и, быть может, в глубине души он уже давно знал истину, но не смел признаться самому себе. «Но у меня есть еще один, последний вопрос», продолжал Пейнтер на который я сам ответить не могу. Он положил на стол листок бумаги. На нем был нарисован знакомый символ. Круг и крест. Пейнтер постучал по листку. Я могу понять, почему гильдия устранила Джейсона и профессора Маллоя. Но зачем понадобилось убивать ватиканского археолога? Какое отношение он имел к планам гильдии? Шесть часов двенадцать минут. Пейнтер чувствовал, что Карлсон на грани срыва, у него остекленили глаза, голос стал хриплым. Он никак не мог свыкнуться с мыслью о всей глубине предательства, жертвой которого стал. Да, гильдия мастерски владеет искусством обмана и принуждения, хитрости и коварства, жестокости и насилия. Даже Сигма однажды стала ее жертвой. Но Пейнтер не испытывал жалости к этому человеку. Наконец Карлсон заговорил. «Два года назад отец Джованни обратился к нашей корпорации с просьбой профинансировать его исследование. Он считал, что высохшие тела, обнаруженные в Торфеном болоте, принадлежат жертвам древней войны между христианами и язычниками, что таинственные грибы использовались в качестве оружия для заражения урожая зерновых с целью погубить население горной деревни». И эта тайная война была иносказательно описана в средневековом труде под названием «Земельная опись». Документы, подтверждающие его предположения, впечатляли. Отец Джованни считал, что существует средство противодействия распространению гриба, исцеление, позволяющее очистить от него землю и человеческое тело. И вы финансировали поиски этого средства? Да, финансировали. Что могло быть в этом плохого? Мы рассчитывали, что ватиканский археолог обнаружит какое-нибудь новое химическое вещество, которое можно будет использовать. Но приблизительно в то самое время, когда у нас появились первые подозрения о нестабильности новой кукурузы, мы узнали о том, что отцу Джованни удалось совершить колоссальный прорыв. Он нашел артефакт, который, как он был уверен, приведет нас к местонахождению потерянного ключа. Пейнтер, наконец, все понял. И такое средство, если бы оно действительно существовало, разом решило бы все ваши проблемы». Я попросил Кристо подробно поговорить с отцом Джованни, оценить обоснованность его утверждения и забрать артефакт. Карлсон закрыл глаза. «Прости меня, Господи». Но священник сбежал. Карлсон кивнул. «Я не знаю, что там произошло». «То, что священник рассказал Кристи по телефону, привлекло внимание ее организации. А после катастрофы в Мали нам нужно было во что бы то ни стало получить артефакт, если существовала хотя бы самая отдаленная вероятность существования средства противодействия. Но вы его потеряли. Отец не был убит. Я так и не узнал точные подробности случившегося. После той заварушки в Африке у меня хватало более неотложных проблем». Я предоставил этот вопрос Гильдии. Она должна была определить, есть ли какая-либо правда в утверждении отца Джованни. «И что из этого вышло?» Карлсон покачал головой. «В последнем разговоре с Кристой я узнал от нее, что еще одна группа по-прежнему продолжает поиски ключа». «Несомненно, речь идет о Грее», — подумал Пейнтер. «Криста заверила меня в том, что у Гильдии в этой группе есть свой человек». От этих слов Пейнтера прошиб холод. Если гильдии удалось внедрить своего человека в группу Пирса, Пейнтеру отчаянно хотелось хоть как-то помочь Грею и его людям, связаться с ними. Но он даже не знал, живы ли они. В любом случае, он ничего не мог для них сделать. Они были полностью предоставлены самим себе.